а 10 Квалька до пустых мыслей промчалась в голове Леонида андреевича, едва тот разлепил глаза, заставив себя окончательно проснуться. Обычно с сею угрюмый господин не злоупотреблял минутами сладостной дремы, вскакивал точно ужаленный с первыми лучами солнца, однако за дни вынужденного бездельия завидная самодисциплина утратила былую нерушимость, гранитный колос пошел едва заметными трещинками. Князь лежал на соломенной подстилке, закинув руки за голову и глядел в потолок. Рассохшиеся доски покрылись толстым слоем пыли и тенетами черной паутины. Должно быть, за последние несколько лет его сиятельство был единственным посетителем некогда опрятной конюшни. Говорят, до недавнего времени здесь располагался весьма недурной конезавод, но началась война и предприятие захерело. С тех пор как хозяин разорился и отбыл на жительство выросшей неподалеку пятиводск, в запустение пришла вся округа, освободились многочисленные конюшни, заберла работа кузни, заколотили ветеринарный сара и обезлюдил огромный барак, приют и гордость множество вольных батраков. По подходящее место для всякого кто не желает выставляться первостатейное. Напротив импровизированного ложа угадывались смутные очертания прислонненного к столу палаша, верного друга и единственного собеседника пробудившегося. Заключенноное в ножное оружие хитро посверкивало ветьевеватым эфесом, точно желая сказать: « Что человек выспался, не пора ли заняться делом. Леонид Аандрревич кивнул не то палашу, не то собственным думам, зевнул, прикрывая рот изяищным полным аристократизма жестом и с легкостью молодой рысе поднялся на ноги. Пальцы привычно сплелись на рукояти, Клинок с легким шелестом выпорхнул наружу. Одеться можно и позже. Сегодняшнее утро следовало начать с воинского правила. Впрочем, как и любое другое. Четверть часа спустя, когда предрассветный сумрак сменился бледно-розовой дымкой, Бонартов прекратил размахивать остро наточенной железкой, замер, уперев взгляд белесых, почти прозрачных глаз, застывшие перед лицом лезвия. «Эгэ, братец, да ты никак захворал!» произнес князь, обращаясь к полашу. Трудно сказать, была ли беседа с неодушевленным предметом следствием нервического расстройства или явилась результатом продолжительного одиночества, однако диалог с воображаемым товарищем давно вошел у него в обыкновение, удивительное для постороннего взгляда. А может и откровенно странная, привычка позволяла упорядочить поток сознания при том самым отмененным образом. Князь опустился обратно на солому и бережно пристроил оружие под для себя. Выудив из дорожной сумки обрывок мягкой ткани, он принялся методично полировать сталь. Особенно усердствовал у основания клинка над гардой, в месте наиболее уязвимом для коррозии. «Следует переменить ножны», – подумал Леонид Андреевич, щурясь от бликов, отбрасываемых с гладкой металлической поверхности. Монотонная процедура не требовала особенной концентрации – Самое время написать возлюбленной новое письмо. Разумеется, мысленно. «Ма ащер Афина, моя бьютифула Афина, моя дорогая Афина, моя прекрасная Афина. Которую ночь подряд стремлюсь воспроизвести ваш образ в голове, а сам не уверен, точно ли вы теперь такая, как тогда, когда позволили писать к вам. Я глупо устроен, никогда не забываю обид». что до всего остального у меня ужасная память. весьма самонадеянно было не догадаться обзавестись портретом той перед кем преклоняюсь. Неневносимое горе не помнить светолюбимых глаз. Оказавшись в пятиводске без вас, я ощутил острое желание немедленно оставить дела и броситься вом, вернуться, покрыть поцелуями и слезами ноги богини. сколько я уже здесь неделю, две бог вистя, впрочем сие не имеет значения. На водах все как всегда. шумная толпа, сбежавшаяся со всего света лечиться и отдыхать, невзирая на войну. Жизнь здесь совершенно прежняя. не переменились и люди. Утром без меры пьют из источника, точно смертельно больные, а вечером хлещут вино, будто и слыхом не слыхивали о собственном недуге. Впрочем ныне город заполнен офицерами. Это, пожалуй, единственное, сколько-нибудь заметное отличие. Отменные пейзажи и виды как самого города, так и его окрестностей сто крат усугубляют уныние. Взираешь, но не с кем разделить восторг. Оставим говорить про меня. Ответьте, как поживаете? Здоровы ли? Веселы? Сколько я понимаю вашу глубинную суть, вы не удаляетесь дома. Неужели столь юную и прекрасную деву и впрямь не манит свет? Коль скоро на вашем месте милая Фина находился бы я, то уверен не упустил бы шанса озарить общество своим лучезарным присутствием. Скажите, что сие есть невыносимая жертва? пускай, но цветок не создан для уядания. Од однако не смею настаивать будет. Покинем эту мысль весьма надо сказать комичную, особенно если вообразить вашего покорного слугу в дамском туалете на великосветском балу. Простите меня за вольность, однако я искренне желаю вам счастья. Вы просто обязаны быть счастливой. Сие пристало хорошеньким дамам. Во всяком разе мне представляется именно так. Да, я не в силах воскресить в памяти ваше лицо, но в те невыразимо долгие ночные минуты, проведенные в тщетных попытках оживить воспоминания, непременно представляю вас счастливой. Почему, не знаю сам. Зато зная что пожелание мое имеет самый искренний характер да благословит вас бог кстати о нем третьего дня я близок был к мысли что напрасно не позволил той рыжеволосой девчонки из придорожного трактира помните очаровательная афина я рассказывал вам об этой особе в предыдущем письме снести за меня свечку в храм дела не шли хоть плач Даже неистребимый скептик Бонартов готов был поверить в чудо Господне и сердцем принять его, будучи доведенным до совершеннейшего отчаяния, бесперспективностью и неказистостью собственных обстоятельств. «Ваш покорный и горячо преданный слуга обшарил все гостиницы и дворы, обошел каждый дом из тех, что дают постояльцам кров и табль дот, ни малейшего намека на присутствие проклятого лорда Спринфилда, он точно канул в лету». Из безысходности я готов был направиться в Петербург и выпустить высокопревосходительству его сиятельные кишки. Павел Дмитриевич, истинный плут, дал мне наводку на чертова призрака. Да существует ли он вообще, думал я все эти ужасно хлопотные недели? Не покривил ли хитроумный граф истиной, утверждая, будто сэрм Джеймс Спринфилд и человек, которого я столь безуспешно разыскиваю с сентября прошлого 1840 года, Есть одно и то же лицо не преследует ли он собственных скрытых от меня целей?ит ситуацияация разрешилась само собой щеголяя покрытыми въедливой дорожной пылью сапогами по зеркальному полу вестибюля некого весьма приличного заведения претензиозное минуемого на английский манер эльден отель я повстречал эльбуздока. Помните того туземного князя без княжества, с которым мы встречались в горах, когда добывали Алтын-Гурду? Поначалу я даже его не признал, он был в статском платье, а не в исконно-горском наряде. Европеец, да и только. Эльбуздок с осторожностью поведал мне, что по-прежнему держится мудира Агабека, злейшего супротивника русских. Признался, что стал невольным свидетелем моего разговора с портье, я, разумеется, расспрашивал о своем лорде. И именно это толкнуло его азиатское сиятельство раскрыть инкогнито представляете моя несравненная афина они а бреки тоже ищут англичанина бывают ли такие совпадения несомненно я тут же получил приглашение и не колеблясь принял его поскольку все равно не знал что делать дальше теперь горячу любимый вами очень надеюсь что долгая разлука не переменилась его факта бонартов в коев вы ласково вы именуете и Леонидушка о, как я тоскскую по этому имени по вашему голосу, На нашел приют в неком заброшенном месте, в верстах в десяти от пятиотска. Со дня на день жду от туземцев предложения. У них есть ко мне какое-то дело.ечно, вслух об этом не произнесено ни единого слова. Пока, но вы же знаете, как восточные люди относятся к гостям и сколь медлительно и неохотно подступают они к важным разговорам. вы чтите и род, и дом, и отчизну, а следовательно вы патриотка. И коли так, то должно быть осуждаете меня за преступную связь с врагом. В оправдание скажу, здесь, в Кавказе, множество путей. Черное не всегда является черным, а белое белым. Это именно высшее понимание дела. Постойте-ка, кто-то идет. С улицы доносится стук копыт. Ну вот дорогая моя, на этом письмо придется завершить Эпитолярный способ передачи мыслей ограничен количеством бумаги или объемом чернил. Миентальная метода, как казалось, имеет свои недостатки. Я словно исписал все имеющиеся страницы, а между тем честное слово хотел донести до вас, пусть не больше, но точно глубже. ем вы знаете я писем писать не умею но не серчайте великодушные и милая афина и поверьте моей неиссякаемой к вам любви и всем тем добрым чувством что нахожу я в расхрстанной душе мои всякий раз когда вспоминаю о вас вам навсегда преданный леонид бонартов скрипнула перекошенная от времени дверь На пороге появился невысокий молодой господин в превосходной кремовой визитке со странного вида тростью и жемчужной заколкой в аккуратно повязанном галстуке. Лицо его было гладко выбрито, на губах застыла широкая приветливая улыбка, однако черные глаза, сдвинутые к большому сгорбинкой носу, выдавали в посетители человека жесткого и даже жестокого. «Князь Эльбуздок», – произнес Леонид Андреевич, не отрываясь от дела. хотите совет носите лучше перчатки перчатки какие перчатки ваше сятельство рассмеялся горец останавливаясь напротив бонарртого ложа жеелательно лайковые прикроют пальцы нацеппляли перстне и думаете будто надежно замаскированы у светских людей не бывает таких грубых мозолистых рук юноша несколько лет провел в берлине и Получил хорошее образование, научился приличным манерам, однако так и не приобрел истины европейского вида. Потому, блуждая по пятиводску в поисках предателя-иностранца, выдал себя за турецкого коммерсанта. Эльбуздок приподнял холеную бровь, коротко поклонился, затем произвел с тростью хитрую манипуляцию, превратив ее в некое подобие табурета на одной ножке. Уселся, закурил. «Вы бы оделись, господин Бонартов». Князь не удостоил собеседника ответом. «Нет, правда», — снова расхохотался молодой человек. «Накиньте что-нибудь, простудитесь, вы нам нужны здоровым и непотресканным». «Что вам, моя нагота? Поведайте лучше, зачем пришли. Сижу здесь дни напролет, точно пес в конуре. Либо дело сказывайте, либо я ухожу. Сегодня же». Улыбка гостя немедленно исчезла. «Мы оба знаем, ваше сиятельство, что без нас вам нипочем не сыскать англичанина». отдаете ли вы себе в этом отчет? Со всей очевидностью буркнул фехтовальщик, взглянув на промежуточный результат полировки и сновауткнулся в работу. А вот чего я не понимаю, зачем вам понадобился я Ообъясню, но сперва скажите, как вы намерены поступить с лордом спринфилдом, когда нам станет известно его местонахождение. Вам прекрасно известен ответ и все-таки князь, а габег просил меня убедиться, банартов обжег горца холодным пламенем белых точно лед глаз спокойным бесцветным голосом произнес вызову на поединок и убью Мне нравится любезный леонид андреевич что вы говорите убью никаких устраню ликвидируя позабочусь беседа без экивоков позволить сократить время князь пожал плечами так переходите к сути суть такова вновь заулыбался эльбуздок что в данном случае наши цели сходятся английская собака должна подохнуть почему простите петербурджет сдвинул брови и повторил вопрос почему вы желаете смерти лорду спринфилду да потому что он проклятый предатель шакал обманом втерся в доверие просил помощи заявляя что уполномочен каким-то там секретным кабинетом лондонского правительства. Предложил провести им же разработанную операцию, обещал пристрелить генерала Головина. От этого, мол, все только выигрыши, и мы, и они. Уважаемый Агабек поверил ему, снесся с самим имамом, получил дозволение, выделил шпиону в проводники собственного сына, возглавил самоубийственный набег на Гуяров. И что в итоге? британец промахнулся, испугался возмездия и трусливо бежал, прикончив бедного мальчишку бахарчи. клянусь аллахом мы перевернем весь кавказ но найдем сына осла и блудницы, а затем прикончим. Отдадите его мне, напомнил бонарто в бесцветным голосом, прозвучавшим на контрасте с пламенной речью горца шепотом на фоне урагана. Это право нужно еще заслужить, Огрызнулся молодой человек, разъярённый собственным рассказом. Каким же, позвольте полюбопытствовать, манерам? Любоздок приосанился, сделал очередную затяжку. Длинная турецкая трубка исторгла клуб ароматного табачного дыма. Наличествует у нас и ещё один кровник. А не многовато ли кровников на один маленький городок? Ухмыльнулся князь, щёлкнув пальцем по лезвию палаша. По конюшне разнёсся чистый благородный звон. мужчина всякий раз проделывал этот трюк завершая чистить оружие. Юноша покачал пальцем Просте ярничать ваше сиятельство. вы же знаете, у настоящего мужчины всегда найдется враг. Позвольте угадать его тоже нужно отыскать здесь в пятиводске. Нет, только убить. Этот человек в отличие от мирзского лорда у всех на виду. Для вас с вашим невероятным умением владеть клинком сие не составит особенного труда. Вжик-джиик и кончено зачем же вы его до сих пор не тронули фронтоватый кавказец засмеялся Мы не можем он знает о градящей ему опасности нанял для охраны целый полк отставных хунтеров и почти не покидает своего жща его имя платоннов станислав леонтьевич местный ну варишь нахмурился петербуржец а он самый ответил эльбуздок с ним то вы что не поделили лицо человека выдающего себя за турецкого коммерсанта на секунду превратилась в самую настоящую разбойничью рожу это не ваше дело князь скажите просто согласны вы или нет как предполагается к нему подобраться молодой парламенёр вновь сделался обаятельным и прекраснодушным завтра платонов даетет банкет на сулаке устраивает пиршество на огромном нарочно возведенном плату до прошлого года все мероприятие вошло у русских в традицию пянствуют гуляют веселятся однако телохранители не дремлют по берегам выстроена непреодолимая цепь и еще двое или трое бойцов неотлучно торчат подле хозяина старик держит при себе особенно больших и сильных парней как у вас говорят батуров богатырей поправил леонид андреевич вот-во кивнул гориц Попасть на плод человеку не из славянской внешности никак невозможно. Этот ваш самодур строго-настрого запретил. Велел охране не подпускать нашего брата и на пушечный выстрел. Его ручные волкодавы натасканы при малейшем подозрении палить во все стороны, не жалея ни пороха, ни свинца. Даже мне не под силу выдать себя за природного русака. Потому вы и обрадовались, встретив меня в фойе гостиницы «Эдем». Не столько спросил сколько я констатировал князь бонартов с минуту абрек глядел на леонида андреевича с сомнением как бы оценивая пригоден ли он для предстоящего дела затем его суровое лицо в который раз за одну беседу смягчилась князь без княжества шутливо подмигнул но что ваше сиятельство по рукам давайте резюмируем я отправляюсь на званый вечер куда кстати сказать меня никто не звал Провоцирую Платонова на сатисфакцию, кончаю с ним, а взамен получаю право встретиться лицом к лицу с найденным вами англичанином. Пожалуй, из ваших уст все это звучит несколько неодобрительно, но в целом вы правы. Именно это я и предлагаю. А насчет приглашения? Не извольте беспокоиться. Решим-с». Эльбусдог поднялся, свернул причудливый стульчик обратно в трость и добавил, глядя Бонартову, прямо в глаза. В противном случае нам придется атаковать в лоб хотелось бы избежать ненужных жертв среди мирного населения отказавшись вы не оставите нам выбора понимаете да и еще одно убив станислава леонтьевича на дуэле вы многоуважаемый князь сможете забрать себе алтын гурду ту самую вы не ослышались помните мы искали ее несколько лет тому назад вы я и осман он ныне кажется ваш кунак осман здесь и В голосе сидеющего человека с прозрачными глазами и пышными бакенбардами облаченного в наряд библейского адама впервые промелькнуло нечто похожее на эмоцию Да он с нами правда сейчас находится в горах как всегда в одиночку охотиться на русских Больго не скажу уж вы ваш сиятельство пожалуйста примите мой уклончивый ответ я согласен вот и чудно эльбуздок хлопнул в ладоши и крикнул обращаясь к соратникам дожидавшимся снаружи, «Эй, ребята! Несите угощение для нашего брата и союзника! Я привез вам любимые блюда, милосливый государь! Прошу покорнейше извинить! Позабыл сказать!» С этими словами юный посланник горского вождя Агабека с достоинством удалился. Бонартов молча наблюдал за тем, как четверо заросших по самые глаза и вооруженных до зубов джигитов оставляют у порога шампанское, хлеб и гусиные яйца. «Интересно». подумал петербуржец достаточно ли людей привел с собой пронырливый князёк для того чтобы умертвить несговорчивого гуяра в случае отказа англичанин не промахнулся изрек бонартов дождавшись пока вереница всадников исчезнет вдали такие люди не мажут прошу покорнише извинить позабыл сказать